Люди приходят в движение. Один склоняется над гробом с молотком и гвоздями, другие направляются к двери. Мама встаёт. Она потная и бледная, отодвигает стул, берёт меня за руку и отводит в сторону, пропуская людей, идущих открывать дверь. Сперва они пытаются отодвинуть засов, но он словно врос в заржавелые кольца и не с места. Точно кто-то с силой привалился к двери со стороны улицы. Тогда один из них налегает на дверь и толкает её. От каждого удара комната наполняется треском дерева, скрипом ржавых петель, визгом сросшихся от времени запоров, и дверь с протяжным хрустом потревоженного дерева и железа раскрывается, такая огромная, что в неё пройдут два человека, один на плечах другого. Прежде чем мы успеваем сообразить, что происходит, в комнату задом влетает свет. могучий ослепительный он лишился опоры, которая поддерживала его 200 лет силой 200 быков, и падает над взнич, волоча за собой в беспорядочном падении тени вещей. Люди обозначаются резко, как молнии в небе, шатаются, и мне кажется, если бы они не держались друг за друга, свет сбил бы их с ног. Когда раскрывается дверь, где-то ухает сыч. Теперь мне видна улица. белая горячая пыль несколько мужчин привалившись к стене напротив стоят, скрестив руки, и глядят в нашу сторону опять слышен сыч и я спрашиваю маму: "Слышишь?" Она отвечает, что да, должно быть 3 часа. Но Ада говорила мне, что сычи уходят, когда чуют запах покойника. Только я хочу сказать это маме, как раздаётся громкий удар молотка по шляпке первого гвоздя. Молоток бьёт, бьёт и вгоняет гвоздь целиком. Отдыхает секунду и снова бьёт. Он наносит дереву одну за другой шесть ран, и потревоженные доски жалобно ноют, а мама, отвернувшись, глядит через окно на улицу. Когда прекращается стук, слышно уханье нескольких сочей. Дедушка подаёт людям знак. Они наклоняются и криво поднимают гроб. Человек со шляпой стоит в углу и говорит дедушке: Вы не беспокойтесь, полковник. Дедушка возбужденно оборачивается к нему, его шея раздувается и краснеет, как у бойцового петуха, но он ничего не говорит, говорит тот, в углу. Думаю, что завтра никто в Макондо об этом не вспомнит. Тут я чувствую в животе настоящую дрожь. Теперь мне и в самом деле надо на двор, думаю я, но вижу, что поздно. Люди делают последнее усилие, вытягивают из земляного пола вдавившиеся каблуки и гроб плывёт на свету точно это хоронит мёртвый корабль я думаю сейчас сычи почуют запах сейчас они все заухнут запись аудиокниги произведена в 2007 году читала Ирина Ересанова